Я тебя люблю бесконечно. Я тебя хотеть буду вечно. Кто сказал, что пошло все это? Целовать хочу до рассвета всего моего. Гордой я уйду, не поверишь. Гордой я пройду через двери. Гордость и любовь в моей песне одно. Целовать всего. Гордая я.